Действительно, положение его становилось все более и более эксцентрическим. Мало того, это была какая-то насмешка судьбы. С ним Бог знает, что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным. И вот не прошло какого-нибудь часу, и он всеми болями своего сердца слышал и знал, что он ненавидит псилдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того, он по лицу, по глазам одним видел, что и сам псилдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря, а чтоб ты провалился, проклятый, навязался на шею. Все это он уже давно прочел в его взгляде. Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы скорее отсечь себе руку, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже себе самому, что все это действительно Точно так было. Минута еще вполне не пришла. А теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце, оно ныло. Оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич. Он ведь знал очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться, что все это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось Давича на мостках. А ведь зачем я пришел? Я разве затем пришел, чтобы здесь есть и пить? Спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем в самом деле он вошел. Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же, потому что ведь завтра разнесется. Степан Никифорыч, Семен Иванович в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных. Нет, надо так уйти, чтобы они все поняли, зачем я приходил. Надо нравственную цель обнаружить. А между тем патетический момент никак не давался. «Они даже не уважают меня», — продолжал он. «Чему они смеются? Они так развязаны, как будто бесчувственные». «Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности». Надо остаться во что бы то ни стало. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе. Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России. Я их еще увлеку. Да, может быть, еще совершенно ничего не потеряно. Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтобы их привлечь? Какой бы это такой прием изобрести? Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? Чего им требуется? Я вижу, они там пересмеиваются. Уж не надо мной ли, Господи Боже? Да чего мне-то надо? «Я-то чего здесь? Чего я-то не ухожу? Чего добиваюсь?» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце.